глава 18. Что мы имеем? В Сталыпину нужен какой-то артефакт. Раз для командарма 25% это критическое значение, то предмет явно стоит не 100.000 единиц опыта, а намного больше. Не зря же главный босс решил оторвать свой начальственный зад и самолично пожаловать к охотничьей вышке. Как они с такой лёгкостью телепортируются по всей территории? Видимо, в моё отсутствие действительно произошло очень много изменений, о которых мне только предстоит узнать. И для чего нужно было ждать машину? Всучили бы мне артефакт перемещения и дело с концом. Не нужно тратить дефицитный бензин и лишний раз гонять прожорливый БТР. Легковушка тут не проедет. Уверен, раз появился целый ремесленный квартал, то такие предметы изготавливаются десятками. Тот же Гермес, помнится, в первые дни прихода игры наловчился делать подобные штуки. А Михайлович, после рекомендации Киеры, даст этому крафтеру сточку фуры. Да и Котов говорил, что бойцы побывали в портале Бездны и принесли оттуда огромное количество материалов. Авалон обеспечен системным сырьём на годы вперёд. Дальше мало вероятно, что кто-то достиг статуса Adeptus своей школы. Индивидуальная шкатулка может вместить в себя максимум 832 тысячи опыта. Валюту для покупки из инфополя объединять нельзя. Если товар стоит миллион, то его никак не получится приобрести низкоуровневым игрокам, даже если они скинут все имеющиеся у них бюджеты в один банк. Возьмем миллион за основу. 25% от этого числа — это 250 тысяч единиц. То есть Столыпин хочет сэкономить именно такое значение. От этого и будем отталкиваться. Всю сумму требовать нельзя, ограничимся сотней. Ну ещё докинем 50 за срочность. Только хотел назвать 150.000 и нецопыта, как в интерфейсе вспыхнул значок, оповещающий о новом письме. С удивлением увидел, что послание пришло от Котова. Я мимолётно бросил взгляд на бойца, но тот никак не выдал свою заинтересованность. Он стоял в 10 метрах, изъянячи преданностью смотрел на генерала. Развернул послание. «Не наглей. Важно не более 46 368». «И откуда взялось именно это число? С чего такая четкость?» «Ну так что? Согласен?» — спросил величественный Столыпин. Он находился напротив солнца, и его силуэт был окружен светящимся ореолом. «Сколько стоят артефакты и что он дает?» — решил уточнить я. «Ты мне тут давай вопросов не задавай!» «Хорошо. Сто пятьдесят тысяч и искорежаль ваша. Я приготовился к торговле. Вряд ли этот большой начальник рассчитывал, что я соглашусь с первым же предложением. Пусть уж военные думают, что смогли облапошить меня, заплатив меньше, чем рассчитывали. Придется довериться Василию. Остановлюсь на той цене, что он прислал». «Губа не тряснет! Сесть!» Неожиданно рявкнул командарм. Подаренный кейрой шлем слегка нагрелся. «Губа не тряснет! Сесть!» Целостность усиленно смывала непонятное наваждение. В логах снова не проскочило никакой ментальной закладки. Мои колени слегка подогнулись, но, собравшись, я смог устоять на ногах. Демонстративно вскинул брови. Сейчас я был уверен, что в следующий раз с таким внушением справлюсь намного лучше. Армейцы, которые находились рядом, выполнили команду. «Лёня Б!» — не менее грозно рявкнул в ответ Стаменов. Он поднимаясь, с недовольством смотрел на своего старого знакомого. А как же обещание не давить без надобности своим авторитетом? Что я тебе говорил? Что Лена говорила? Что тот же Хрищёв говорил: не хер давить, учись, блядь, договариваться. Не тебе мне говорить об этом. И ты ведь, а, давай рамки не переходи. Командор посмотрел на генерал-майора. Тот не отвёл взгляд. Виноват. Дай мне нормально поговорить с Андреем. — И ты, как там тебя? — Стаменов сфокусировался на Василии. — Вот, давай тоже сюда. — У тебя три минуты! — соизволил ответить Столыпин и неспешно отступил на несколько шагов. — Странно? Очень странно. Что за спектакль? Или не все гладко в верхушке лагеря? В принципе, мне нет до этого никакого дела. — Товарищ генерал-майор, сержант Котов, по-вашему? — Стаменов махнул рукой, прерывая отчет подбежавшего бойца. Ты что там говорил про нападение Аволона, обнуление и прочее? Почему не доложил раньше? Как Андрей сможет сбежать? Не волнуйся, обнуляют тебя никто, не собирается. Последняя фраза адресовалась мне. Я не могу этого объяснить, ответил сержант, убирая руку от головы. Я просто знаю. В Расколе мы получили способности, которые нам в тот момент были необходимы. А Фрол, как я понимаю, взял слово Альтейр. Получил нечто такое, что позволит в случае опасности уйти без каких-либо последствий. Он вопросительно посмотрел на меня. Я ничего не ответил. Да, скорее всего, так и есть. Я же видел, насколько тебе неприятно была та ситуация. Ну и мы немного перегнули. Он не удержался и бросил недовольный взгляд на комендарма. Фрол, нам нужен этот артефакт, но 150.000 это слишком много. На левого игрока сразу должно поднять до 26 уровня. Вам не впервой сказал я с улыбкой. Морально я приготовился на озвученную котовым цифру, но нужно было, чтобы моё быстрое согласие не вызвало никаких подозрений. Такого количества хватит для приобретения двух боевых заклинаний ранга Adept. На магистерские атакующие способности пока что можно не смотреть. У меня хоть и снижается процент затрат, но даже такого уменьшения маны не хватит для единоразового использования, не говоря уже о пяти или шести применениях. К тому же, мне нужна магия, которая воздействует на мир сейчас, а не через полгода. Ты сейчас о чём? Стаменов, не понимающе, посмотрел на меня. Про элиту, пояснил я. Ты мать твою нормально можешь говорить? Мой знакомый хоть и был ниже меня ростом, но он невообразимым образом навис надо мной. Тощ генерал. Он, наверное, про проект Гамма, предложил Альтаир. Про него, подтвердил Котов. Помнишь, как Суран возмущался? Так вот, нет у нас элиты. Точнее, есть. Он кивнул на одного из бойцов, стоящих в оцеплении. Но там не всё так просто. И что случилось? заинтересовался я, вспоминая Киеру. Девушка как-то говорила, что игрок обязан развиваться с самых первых дней, иначе в дальнейшем возникнут сложности. С ними, похоже, и столкнулись армейцы. Для меня ожидаемо, для них нет. Я, конечно, мог бы и раньше их предупредить, но в тот момент мое существование висело на волоске, а помогать своему врагу — это верх тупости. «Они не могут брать в характеристики вустеры, гриндеры и все такое прочее», — сказал Альтаир, отводя взгляд. «Идея этого проекта была моей, но я и предположить не мог, что такое случится. К тому же они не могут использовать опыт, который не взяли лично с мобов. Лет через пять они смогут обогнать любого из нас, если не по уровню, то по силе». «Но это дело очень отдалённой перспективы». «Потом поговорите», — перебил Стаменов. «Давай нормальное предложение, а не сто пятьдесят тысяч. Двадцати пяти хватит?» «Семьдесят». Сбросил я своё предложение более чем в два раза. «Ну чё ты как торговка с Барзара, а?» «Вам нужен артефакт, о котором вы ничего мне не говорите. Его цена превышает лимит шкатулки. Вы получите этот предмет, ещё и сохраните много опыта». Я замер. В голове поселилась идея, простая и в то же время гениальная мысль, которая превращала этот разговор в бессмысленную трату времени. Пожалуй, предложение отменяется. Наступила напряжённая тишина. Я слышал, как вдалеке раздаются звуки выстрелов. Пространство вокруг слегка гудело, экранируя нас от прослушки и слежки. Заметил, как подобрались армейцы. Один из них снял автомат с предохранителя и незаметно направил оружие в мою сторону. Почему? Спросил Альтаир через четверть минуты. Могу выставить скрижаль на аукцион. Я развернул перед глазами рейтинг. Надо же, Снежный Барс до сих пор на первом месте и уже вплотную приблизился к 31-му уровню. Где он столько мобов берёт? Проблема ведь не в силе твари, не в их скорости и не в сверхъестественных способностях, а в количестве. Хотя опять же, за время моего отсутствия могло что-то поменяться. Подумав, Я решил набить себе цену. Уверен, что Авалон не единственное крупное объединение. В той же Москве и областях их десятки, если не сотни. Посмотрите, в первой десятке игроков пятеро китайцев. Сколько людей работает на их правителя? Миллион, 2, 3. Какую территорию они держат? 1000 квадратных километров. Все мобы принадлежат только им. Даже если у них будет налог в 10%, думаю, они смогут заплатить больше. Вполне возможно, что кто-то из них уже достиг ранга Adept. Представляете, какой тогда у них лимит хранения в шкатулке и сколько они могут сэкономить опыта, если предмет стоит, скажем, 4 миллиарда. Ведь и такие вещи есть. Ты его надумал, задал вопрос подошедший Столепин. Он с подозрением смотрел на Котова. Нет, я ограничился названным числом, Василий с усмешкой подмигнул Альтаиру. Сейчас перешлю послание, но про падение Авалона я сказал чисто правду. И про то, что нам нужен как артефакт, так и фрол. Тебе, кстати, тоже нужен лагерь, обратился он ко мне. Если бы игла могла подтверждать клятвы, то я бы сейчас поклялся в этом, но остаётся только поверить мне на слово. О, так вы всё-таки устроили для меня спектакля. Ценю. Я изобразил аплодисменты. Снова они обвели меня вокруг пальца. Я тут строю схемы, пытаюсь торговаться, стараясь показаться жадным простафилей. Армейцы уже в курсе всего. Может быть, все-таки убрать этого Котова? Подозрительный тип. С чего я вообще ему доверился? Вдруг он и про мою школу уже разболтал. И ведь я готов был продать за 46 тысяч, но теперь...» Я развел руки в стороны. Потом понял, что снова оплошал. Неизвестно, какие у бойцов способности. Вдруг кто-то может рыться в чужом инвентаре и воровать оттуда предметы. «Тогда плакали мои скрижали». Советую никому не делать резких движений. Я проверил, артефакториум ещё не откатился. Сконцентрировался на стихиалии. В случае чего стану бесплотным. Это умение позволит на 15 секунд получить игнорирование разного типа атак. Потом убьюсь. Жизни позволяет. Появлюсь на точке возрождения и телепортируюсь куда-нибудь в дали-дале, где меня эти армейцы не смогут достать. Надо бы заранее заблокировать почту, а то пришлют мне какую-нибудь гадость. Тут же порылся в настройках и выполнил задумку. Теперь мне не придёт письмо с артефактами слежения, перемещения и прочими шпионскими приблудами. Почему именно такая сумма? спросил я, нарушая всё общее молчание. Этого количества хватило бы, чтобы прыгнуть с 23 на 25-й уровень, сказал Альтаир. Его расфокусированный взгляд говорил, что он прямо сейчас с кем-то обменивается посланиями. С бустером у тебя вышло бы больше. Осталось бы и на покупку всей морозной магии. Понятно. А теперь я жду нормального предложения. Я взглянул на Столыпина, который в этот момент с прищуром смотрел на меня. В километре над нами показалась крупная тень, выповшая из невидимости. Огромные крылья принадлежали существу, отдалённо походившему на ищадие небес. Летящее тело оставляло коричневый трассирующий след, который постепенно развеивался в воздухе. Моб призывно закликатал и стал пикировать на бойцов, находящихся за пределами нашего силового барьера. Армейцы не выдавали никаких признаков тревоги. Когда монстр был в 50 м, один из солдат, на него указывал Василий, когда мы говорили про элиту, подбросил появившийся в руках штырь. Предмет оторвался от ладони и стремительно упчался вверх. Острый наконечник пробил череп. Из проломленной головы брызнула полузабытая зелёная жижа. Говор пару раз конвульсивно дёрнуло крыльями и стало падать. До моих ушей донёсся глухой удар о землю. А витилитник не так плох для своего 19-го уровня. Школа психокинеза это сила. И штырьём управляет так же, как и я с сферами. Наша разница только в том, что мои энергетические сгустки пока что не наносят ощутимого урона, а этот кусок металла, думается, и бронежилет прошьёт на вылет, не говоря уже об обычном теле. Перцепция позволила видеть описание туши, которую зачем-то принялись разделывать. Выход из эфира, уровень 9. Планирование 1, самосохранение 0. Показатель опасности 2. Особенности: сокрушительный удар, преследование, ядовитая взвесь. Слабости: огонь, кислота, молния. Системное оружие: развернуть полный список. Особую уязвимость: шея, крылья. Рекомендация: вступление в бой. «Так что?» — спросил я, возвращаясь к теме нашей беседы. «Свободное проживание на месяц, свобода передвижения, получение оружия, крафтовой брони и усилителей как для командира подразделения. Никаких налогов в течение месяца. Поделимся информацией о данжах и порталах. Ты будешь участником любой пространственной бреши на твой выбор. Дополнительно получишь 30 тысяч опыта. И с нас одна услуга, если она будет в допустимых рамках». «Какие рамки считать допустимыми?» — уточнил я. «Танковую дивизию тебе не дадим», — сказал Столыпин. «Но машинку с командой на сутки можем выделить». «А если мне надо побывать за две тысячи километров отсюда, то вертолет выделите?» — спросил я. «Надо будет по откату проверить, на месте ли мажорик. У меня же к нему есть крайне щепетильная дельца, которая не помешала бы обстряпать в крайне жесткой форме». Снова развернул рейтинг и нашёл Ворона. 26-й уровень. Как так? Стоит отдать должное, неплохо развился мой приятель. И как только умудрился. Хотя этот та ещё изворотливая крыса. Я удивлён, что он за первые 2 недели получил всего 7-й уровень, но теперь разошёлся на полную. Ничего, так даже интересней. Вертолёт на 2000 км. А, усмехнулся Альтаир. Ты фильмм, что ли, насмотрелся? Не пролетит он столько без дозаправки. Да и не осталось их. Куда дели? Ещё и выходцы сломали. Всё, забудь о полётах. Телепорты тоже на такое расстояние не работают. Не знаю, кто у тебя там остался за 2000 км, но с этим человеком ты можешь навсегда попрощаться. Считай, что он сейчас на Луне. Хотя можно ещё переписываться, но ты опять заблокировал почту. «Ты, Андрей, не забывай, что рано или поздно мы найдем подобные скрижали, или кто-то действительно получит ранг адепта», — сказал Стаменов. «Посвященный, как ты мог догадаться, у нас уже есть. К тому же, в данный момент большая группа находится в расселении призывания, и никто еще там не погиб. Они могут принести подобные вещи, а ты останешься ни с чем. И это, как ты выразился, нормальное предложение. Решай. Пять минут. Четыре. Э, ага». Нужен ли мне этот логер? Сложный вопрос. Но слова Котова можно не прелагаться. Этот товарищ преследует какие-то свои интересы, при этом и меня вводит в занос и военных. Странный тип. Почему я к нему не испытываю неприязни? Снова какое-то влияние? Или причина в том, что мы последними остались в расколе? Возможно. Ведь только благодаря его догадливости я выполнил несколько заданий и получил способности, с которыми могу чувствовать себя намного увереннее. Пока не наступит весна, далеко проехать не получится. Маловероятно, что кто-то взялся за расчистку дорог между городами. На магистралях завалы из машин. И не стоит забывать, что часть мостов взорвана, а маршруты перекрыты. Откат моего стихийного скачка месяц. У меня будет всего одна попытка. Чем позже используете, тем лучше. Это мой козырь, который не хочется тратить просто так. Армейцы, помнится, могут вычислять местоположение артефактов фиксации. Это плохо. Радис крижали, и этот артефакт им точно нужен. Они могут послать за мной целую группу. Смогу ли я с ними справиться без магии ранга Adepta? Не стоит себя обманывать. Нет, пока что не смогу. И раскаченные характеристики мне не помогут. Ещё одна проблема. Я не знаю, как обстоят дела в разных местах. Вдруг в чужих поселениях люди просто отстреливают для опыта. Буду я мирно мчаться на снегоходе, предположим, что я сумею его раздобыть. А меня снимет какой-нибудь снайпер. И транспорт потеряю, и еду, и придется заново начинать весь путь. Или, применив арканум, смогу утащить БТР. Военная машина привлечет ненужное внимание, а многие способности смогут вывести технику из строя. И я опять улечу на начальную позицию». А ведь сейчас, как бы странно это ни звучало, меня больше всего интересует информация. В нашем изменённом мире она стоит во главе всего. Снова можно взять Василия. Сержант не имея особых талантов или сильно прокачанных характеристик, смог выжить там, где погибли более подготовленные бойцы. И всё это только из-за знаний. Да и я много получил благодаря Кеери. Информация основа всего. Но и продишевить не хочется. Я развернул аукцион и попытался найти схожий предмет, но ничего подходящего так и не обнаружил. Допустим, просто допустим, выставлю скрежаль на торги и получу миллион. Маловероятно, конечно, но всё же. Куплю заклинание, вложусь в повышение уровня, сниму ещё на 5% затраты маны и всё равно не смогу использовать магистерский ранг. Разовью по единицы каждый параметр. А дальше что? Если вдуматься, то я сейчас будто человек, который нашел клад на острове с толпой каннибалов. Сокровища почти никак не помогут мне спастись, но у меня есть предмет, который каким-то образом остановит этих людоедов. Стоит ли им воспользоваться? Пожалуй, да. К тому же у меня остается еще две скрижали. Одну через пару недель выставлю на аукцион, а вторую приберегу для себя. Вдруг в отдаленном будущем я захочу прикупить заклинание мастера». И что с того, что стоят они от десяти миллионов? Главное, что я когда-нибудь смогу ими пользоваться. Желательно, чтобы это случилось до начала арены». «46 368 опыта. Я материализовал одну из скрижалей. Предмет был прикреплен ко мне, так что выхватить его не получится. Два прохода в пространственной бреши. Если там будут крафтовые материалы, половина ваша. Вторую половину, если договоримся, вы купите». Остальное: неуплата налогов, свободное перемещение и прочее остаётся без изменений. Один проход. Хорошо, согласился я, давая возможность начальнику Авалона отступить на своих условиях. Ты уверен, что его нельзя обнулять? спросил Сталыпин. Так точно, товарищ командуарм, Котов вытянул со стройку. Это будет большой ошибкой, и у вас не получится. Ясно. Альтаир, отсчитай ему. Передача прошла без эксцессов. Мой баланс опыта перевалил за 50 тысяч единиц. А если учитывать развитие хаотического гриндера и улыбку Фортуны, то количество стало больше полумиллиона. Умирать теперь страшно. Потери составят 15%, и это очень много по любым меркам. Что хоть за артефакт? Увидишь скоро. Снимайте заглушки. Солдаты собирали разбросанные предметы. — Тебя Лен просил зайти, — напомнил Стаменов. Она проживает в третьем секторе. Столы пенз лёгким хлопком исчез. За ним последовали и другие армейцы. Вскоре я остался наедине с Котовым, который, как ни в чём не бывало, снова начал разогревать еду из индивидуальных рационов.